Глава 10. Лично отвечаете. Тёмно-серая Волга 122 остановилась возле стеклянного здания торгового комплекса Щука, имеющего выход к метро Щукинская. Из Волги выбрался мужчина азиатской внешности, что-то сказал водителю, не торопясь направился к входу в здание, замешался в толпе. Инспектор ДПС Наблюдавший за проезжавшими мимо комплекса автомобилями, покосился на вульгу раз, другой, третий. Потом решительно двинулся к ней. Водитель, нервно вертящей головой, заметил движение милиционера, занервничал ещё больше, поднял к уху мобильник, начал что-то быстро тараторить. Сержант дорожно-патрульной службы в свою очередь поднёс к уху служебную рацию, запросил дежурного центральной диспетчерской службы, продиктовал ему номер волгам. Когда до автомобиля осталось всего несколько шагов, водитель Волги распахнул дверцу, выскочил из машины и бросился бежать. Милиционер за свистел. И в тот же момент Волга взорвалась. Охнул тугой вихрь пламени и дыма, расшвыривая прохожих, отбрасывая припаркованные автомобили на тротуары. Внутрь торгового комплекса посыпались разбитые внешние стеклянные стены. Закричали люди. Толпы прохожих в панике бросились прочь от этого места. Милиционеров впечатало в рекламный щит, осколки машины не оставили на его теле ни одного живого места. Но он умер только после того, как просепел в рацию, не выпущенную из руки, приметы водителя и пассажира Волги. Начался пожар. Однако буквально через несколько секунд после этого Развороченный людской муравейник у метро накрыло странное холодное облако мерцания воздуха, и сразу же всё изменилось. Исчезли клубы дыма и пламени над горевшими автомобилями, исчезли и скорёженные машины, на здании появились целые невредимые стеклянные панели. Исчезла Волга. Сержант ДПС оказался в 30 шагах от входа в здание, поигрывая полосатым жезлом. А потоки пешеходов спокойно потекли в разные стороны. по обеим сторонам улицы. Волга 122 появилась чуть позже, но не остановилась у здания Щуки, проследовала дальше. В её кабине сидела женщина. Однако далеко Волга не уехала. Свернула направо к торговому комплексу Алые паруса, расположенному в 100 м от Щуки, припарковалась поближе к центральному входу в комплекс, женщина вышла, и машина взорвалась. Сводка происшествий за сутки произвела впечатление даже на видавшего виды Евминарха. Он ещё раз просмотрел основные события, требующие корректировки, и вызвал к себе начальника единицы, как называли сотрудники рауправления по стратегическому анализу и разработке трендов. Начальник прибыл через 2 минуты. Он никогда не ссылался на занятость и никогда не опаздывал. Оговаривали в шутку, что для него специально монтировали канал благоприятного сопровождения, убиравший даже автомобильные пробки на дорогах, если он вдруг застревал в них. 2 года назад он был ещё декархом контрразведки, но доказал свою полезность новому руководству, и перешагнул на ступень повыше. Начальник единицы по сути был правой рукой именарха, в то время как декарх шестёрки только инструментом. Садиться К военному гостю Витоль Стефанович. Зидан пригладил безволосый череп сил. Шесть трактов за последние сутки только в Москве продолжала вминарах 18 детских суицидов, 23 расстрела юными бандитами в Европе и Америке своих одноклассников. Мы не справляемся с коррекцией, начинается плывунае. Может объединить усилия с волчицами. Каменное лицо Саида Саркисовича не дрогнуло. Надо подумать. Чего мы не учитываем? Почему Терсис набирает силу? Возможно, это выгодно Стабсу. Элминах с интересом посмотрел на заместителя. Распад регулима не может быть выгоден Стабсу, а именно этот процесс мы и наблюдаем. На земле, по сути, началась война всех против всех, плюс резкое падение качества людского материала. Я имею в виду рост психических болезней. Зидан помолчал, рассеянно поглядывая на свои руки. — Я... Проанализировал состояние регулиума на протяжении последних двадцати пяти лет. Впечатление такое, что произошел скрытый от нас неизм. Кто его рассчитал и реализовал, я не знаю. Но неравновесие. Двадцать пять лет назад едва не произошла катастрофа. Абсолютник Станислав Панов вознамерился сбросить на марсианский стратегалл Спутник Марса Фобос. Мне тогда исполнилось как раз двадцать пять. А вы в те времена... Занимал пост начальника шестерки? Да, да. Как летит время. Однако катастрофы не случилось. Почему же цивилизация, начавшая обживать планеты Солнечной системы, породила Терсис? Может быть, катастрофа в том и заключалась, что Станислав Панов не сбросил Фобос на Стратигал. В минарха забоченно потёр пальцем переносицу. Вы это серьёзно. И привык анализировать все возможные варианты накапливающихся искажений реальности. Возможно, мы уже дошли и до стохастического предела, не понимая этого и так он перекрыл нам канал будущего. — Не верю, — поморщился Витольд Стефанович. — У наших яйцеголовых целый ворох мнений на этот счет, а проверить экспериментально никто не в состоянии. Но к делу. Вы мне докладывали, что Мелисса рода Пановых в нашей реальности стерта. — Кем? — Никому, кроме Опиров Стабса, это не под силу. Во всяком случае, мы не имеем к этому никакого отношения. Виртуалы, где поновы живут и здравствуют, превращены в хроники, откуда нет выхода. Тем не менее, вы утверждаете, что к нам из ближайшего хроника прорвался именно Понов. Зидан пожал плечами. Таковы выводы специалистов. Вы уже имеете свою точку зрения по этому поводу. Уверен, что ему помогли. Стапс. Больше некому. Метакон в нашей разборке не вмешивается, а если вмешивается, то не оставляет никаких следов. Понова надо найти. Моё подразделение не занимается оперативной работой. Если он смог ли выбраться из компактно заблокированного хроника его возможности велики а вмешательство в наши дела непредсказуемо зедан поднял на внимарха непроницаемые кори глаза почему это вас так беспокоит даже если панов действует самостоятельно для нашей системы он не конкурент Опыт показывает, что наши команды могут справиться даже с инспекторами Стабса. Виминарх по барабанил пальцами по крышке стола, потом почти с такой же скоростью по клавиатуре компьютера. Читайте. Зидан привстал, разглядывая появившуюся в объёме экрана белую полосу с алыми буквами. Текст был на русском языке. Уважаемый Витоль Стефанович, Настоятельно рекомендую принять дополнительные меры для блокировки виртуалов. Возможно, весьма негативные последствия, в результате которых ваша служба перестанет быть необходимой. Особенно это касается виртуала 2007, выход из которого оказался достаточно транзитивен. Пустите своих упырей по следу человека, пробившего тоннель виртуала. Макроквантового перехода в региулум и уничтожьте помеху. Имя перебежчика Станислав Кириллович Панов. Зидан дочитал сообщение до конца, перевёл взгляд на семинарха. Тот усмехнулся. Получил сегодня утром обратный адрес. Отсутствует. Фундатор сказал глава стратегического управления. Так сразу и фундатор Возможно, это кто-то из комиссаров Стабса, согласился Зидан. Хотя я думаю, что писал сам фундатор. Не понимаю только, почему выход Панова в мейнстрим его так тревожит. Меня он тоже напрягает, признался Пшедовский. Не хватало нам к нашим проблемам присоединять ещё одну Прочитайте тренд поиска Банова и полный его нейтрализации. Зидан встал, поклонился и вышел. Эвминарх повернулся к экрану компьютера, ещё раз перечитал послание неизвестного благодетеля, загнал его в память компьютера и переключил на оперативную работу. Стена кабинета перед ним превратилась в объёмное изображение Стратигелла, усыпанного алыми звёздочками. Каждая звёздочка обозначала определённый конфликт. требующей коррекции, и каждый день этих звёздочек становилось всё больше и больше. Командир восьмёрки, управление службы ликвидации Карлос Феррейра, нередко получал задание ликвидировать объект физически, особенно в последнее время, насыщенные эпизодами боёв с террористами в разных частях света. Будучи военным человеком, капитаном спецназа полевой жендармерии Испании, он выполнял эти задания чётко и в срок, зная, что работает на систему контроля и регуляции социума гораздо большего масштаба, нежели государственная служба. Любая задержка исполнения приказа была чревата последствиями, которые тоже надо было нейтрализовать. Поэтому Феррейра реагировал на приказы мгновенно и не интересовался их обоснованием. Насколько он помнил свои операции, руководство РА не ошибалось в определении мер пресечения деятельности того или иного объекта. Объектами же, как правило, становились люди. Так было и 29 августа. В 7:00 утра Феррейра получил задание обложить клиента с помощью оперативников тройки и погасить облик человека по имени Станислав Панов. Фотография и личные характеристики клиента прилагались. Так как объект был обнаружен на территории России, Феррейра вызвал по тревоге русскую дежурную группу ликвидаторов, проинструктировал их, а командиру группы капитану Сосо Каплиашвилли сказал: "Я должен присутствовать на авральной комиссии у стратегов, поэтому лично отвечаете за исполнение приказа". Принесу вам его голову. По-английски пошутил капитан Сосо: "Лично отвечаете?" почеркнул Феррейра, пропуская шутку мимо ушей. Ему почему-то было не по себе, хотя особых причин тревоги вроде бы и не существовало. Оперативники тройки вышли в эфир через час. Восьмой второй, я третий первый. Объект находится на борту речного катера Счастливый, в компании двух девиц. Ситуация под контролем. Подход стандартный. Понял, третий первый. Лаконично отозвался Капля Швилли. Выхожу. Группа в составе пяти спецназовцев, экипированная оружием скрытого ношения, располагавшаяся на базе в Польше, без суеты спустилась в зал хронотранса, сосредоточилась на чёрном блестящем круге хаб-генератора, и командир группы коротко выдал в эфир: "Готовы". В принципе, хронотранс в большинстве случаев использовался равновесниками для походов в прошлое, чтобы они могли коррелировать события и изменять реальность в соответствии со стратегией равновесия. Но в случае аварийных ситуаций Хронотранс включался и как транспортная система, способная в считанное мгновение доставить груз или спецотряд в нужный район Земли и Солнечной системы в целом. Ликвидаторы пользовались Хронотрансом чаще всех. Свет в зале погас и вспыхнул снова. Группа Капля Швилли в центре круга уже не было. Она в этот момент появилась на берегу Москвы-реки, недалеко от причала Нижние Мневники. к которому медленно подходил катер Счастливый. Разумеется, координаты точки выхода группы были рассчитаны таким образом, чтобы её в момент вытаивания из воздуха никто не заметил. Этим занималась специальная служба Интерда, имеющая свои спутники над землёй, наблюдательные сети и мощные компьютерные системы. Было 7 минут 10 по местному времени, когда одетые по моде уникум метая джинсы, рубашки с высокими стоячими воротниками, банданы члены группы подошли к причалу. Объект на второй палубе доложили командиру группы наблюдателей. Рекомендуем ТК. Аббревиатура скрывала под собой слова тусовочный конфликт, что означало, кто-то из подчинённых Капляшвили должен был начать бузу со своими коллегами, а когда свидетели отвлекутся на это зрелище, ещё один член группы или же сам Сосо должны были тихо пристрелить объект под шум потосовки. Вместе с десятком других пассажиров группа села на катер. Счастливый, неплохой современный катер с сверкающие белезной корпуса, металлом поручней и остеклением палуб, начал отходить от причала, взбурлив воду винтами. Капля Швилли поднялся на вторую палубу и сразу увидел объект ликвидации. Молодой симпатичный парень о чём-то увлечённо разговаривал с двумя девицами. сёстрами, судя по их невероятной скорости. Вижу объект, доложил со соноводчиком, начинаю работать. По его взгляду, один из оперативников группы нечайно толкнул другого. Завязалась перепалка, затем потасовка. Пассажиры, сидевшие на палубе, начали оглядываться на дерущихся. Оглянулся и Станислав Панов вместе с девицами. Коплешвили сделал несколько шагов вдоль борта, выбирая позицию. Вытащил из-под рубашки плоскую флягу с двумя горлышками, на самом деле представлявшую собой пистолет скрытого ношения гюрза, но выстрелить не успел. Резко похолодало. На солнышко набежала легкая тень, и объект вместе со своими спутницами исчез. Капитан «Восьмерки» сориентировался в обстановке быстро. «Отбой драйву! Третий, первый! У меня снос! Нас опередили!» «Понял, восьмой, второй!» — заговорил наушник рации. «Отбой драйву!» Анализируем ситуацию, ждите. Драчуны утихамирились, разошлись по разному углам палубы. Пассажиры успокоились, перестав обращать на них внимание. Катер прошлёпл мимо серебряного бора, подошёл к очередному причалу. Капляр Швили дал команду сойти на берег, и группа покинула борт счастливого, хотя катер оказался вовсе несчастливым для исполнителей приказа. Разбрелись по причалу, поглядывая на красивый пейзаж. Координатор наводки заговорил через 4 минуты после высадки. Восьмой второй. Объект на втором катере с теми же девицами. Посоветуйтесь со стратегомами, буркнул капитан. Я не абсолютник. Нейтрализация сносов из зон слабых корреляций не в моём ведении. Мы работаем, отрезал координатор. Делайте своё дело. Каплешвили подумал и связался с Фейрой. Командир Мы попали под снус, а это означает, что против нас работают волчицы. Ваши рекомендации. Ждите, был ответ. Сусо прогулялся по причалу, размяная ноги, купил в маленьком киоске сигареты и закурил. Приходу следующего катера надо было ждать около получаса, и это нервировало, заставляло прокручивать в голове варианты сорванной операции. Капитан, прорезался наконец в наушнике голос начальника восьмёрки. Отработайте форс-мажор. Понял. Подожду катер и ждать ничего не надо. Тхабируйтесь группой на борт катера и расстреляйте объект для всяких инсценировок и задержек. Наши за секут. К чёрту реверансы. Спишут всё на террористов. Приказ должен быть выполнен, во что бы то ни стало. У вас всего 3 минуты на выполнение. Я хотел бы получить счёт пошёл. Феррейра выключил связь. Ссо выргулся шёпотом. дал сигнал сбора, объяснил ситуацию, потом связался с координатором. "Наводите нас. Прыгайте по команде", ответил новочник. "5, 4, 3, 2, 1". Капитан вдавил заклёпку на джинсах, кнопку пуска замаскированного портативного хаб-генератора. То же самое сделали и оперативники. Спустя мгновение группа вылупилась из невидимого кокона. макроквантового тоннельного перехода прямо на верхней палубе катера Стеснительный, перепугав находившихся там пассажиров. Объект был на месте. Однако ликвидаторы снова просчитались. На сей раз Станислав Панов заметил знакомые лица в отличие от Сосока Плешвилли, не помнившего первую попытку перехвата, так как её по сути и не было. Она превратилась в недостижимую возможность, в виртуальную атаку Ира отреагировал он на появление ликвидаторов с похвальной быстротой. Глянул на капитана СУСО, спускавшегося по лесенке на вторую палубу, перевёл взгляд на сосредоточенно топающих следом оперативников восьмёрки, изменился в лице, схватил своих собеседниц за руки и шес. Капля швели, приготовившись стрелять из флеги, опустил руку, смачно выругался. Его подчинённые переглянулись. останавливаясь, повертели головами, ища объект ликвидации. «Тройка! Объект исчез!» — доложил капитан. «Возвращайтесь, восьмой-второй!» — скучным голосом отозвался координатор операции. «Отбой Драеву!» «Лично отвечайте!» — вспомнил Копляшвили слова Феррейры. Но что он мог сделать? Объект оказался проворней, а полковник почему-то не предупредил, что парень-абсолютник». К тому же Панову явно помогли. Устроили неглубокий хроноздвиг, абризм. Заставили сесть не на первый катер, а на второй. Впрочем, вздохнул капитан. Вряд ли эти соображения позволят ему оправдаться. Феррера — умная сволочь. Потому и не пошел на операцию лично. Переложил ответственность на плечи подчиненного. Чтобы можно было свалить на него вину за неудачу. Натеряя сна... Чем так насолил равновесию этот русский парень Станислав Панов. На убийцу или криминального авторитета он не тянет. Примерно о том же думал Карлос Феррейра, вызванный к евминарху для выяснения причин срыва операции.